Глава 1. Southwark, London. В эфемерных тенях уютного лондонского паба мы с подвыпившими друзьями-кочевниками забиваемся вместе, не обращая внимания на шум, тепло чужих тел, ни на что, кроме друг друга. Мы формируем тесный кружок, и наш смех смешивается со слезами. Макс запевает California Dreamin' и мы подхватываем одну из наших любимых песен прошлого года. Ту, что мы пели, сгрудившись у костра, под мягким лунным светом, под чей-то тихий гитарный перебор. Сейчас же мы закидываем руки друг другу на плечи и покачиваемся, не переживая о том, как глупо должно быть выглядим. Это созвездие свободных и прекрасных кочевников собирается рассыпаться по миру, как бисера. И несмотря на все наши усилия, вероятность, что мы снова встретимся, очень мала. По опыту я знаю, что некоторые устанут от жизни на колёсах, продадут фургон и вернутся к работе с 9 до 5. Других очароют человек или город, и они обретут дом на чужой земле. Кто-то продолжит свой путь до края света в поисках чего-то неуловимого, что даже они сами не смогут понять. прощаться всегда тяжело. Но у этого прощания особое, окончательное послевкусие. Всё, чем мы дорожили, путешествуя вместе по фестивальному маршруту, распадается на части. Может, это чувство от того, что я с моим фургоном-магазинчиком долго и счастливо отправляюсь в грандиозное путешествие по Франции вместе с лучшей подругой Рози, её чайным фургончиком её бойфрендом Максом и его веганским кафе. Некоторые другие кочевники тоже заинтересовались нашим маршрутом, но лишь время покажет. Мы ненадёжная компания. Ну, все, кроме Рози. Рози уже пытается починить себе расписание, сопоставить каждую дату и место, составить список каждого непредвиденного обстоятельства. Просто таков её характер. Хотя она и знает, что по сути невозможно распланировать жизнь в доме на колёсах. Но от этой её привычки так легко не избавиться. Я обожает чудаковатость Рози, но она постепенно учится отпускать контроль над вещами, которые тянут её назад. Кроме этого, когда ты кочевник, особо ничего не распланируешь. Фургоны ломаются, фестивали отменяют из-за ненастной погоды. И ле из-за того, что не приехала звезда, заканчиваются деньги, столько развилок, по которым может пойти завтрашний день. Наше сборище, расчувствовавшись, разбредается за новой порцией выпивки. В воздухе, словно исчезающий след от бенгальских огней, витают обещания, что не будут сдержаны. Я печально улыбаюсь, как же хочется, чтобы этот момент не кончался. Но знаю, что все не приходят к завершению. Таков путь. Я нахожу уединённый стул и глотаю вино, в уме подсчитывая, сколько я уже выпила, слишком много. Но потом понимаю, что угрюмые прощанья в любом случае гарантируют томительное похмелье. Рози прокрадывается ко мне и тяжело вздохнув усаживается рядом. Щеки у неё раскраснелись от алкоголя. Не думала, что будет настолько тяжело, говорит она, склонив голову на моё плечо. Светлые пряди её волос свисают словно ленточки. Я наклоняю голову, прижимаясь щекой к её макушке. Знаю, выдыхаю я. Клянусь, каждый год становится всё сложнее. В нашем небольшом кочевническом пузыре все чувствуют себя в безопасности. Поэтому делятся друг с другом сокровенным, рассказывают о своём прошлом. Мы смеёмся так громко, что болит живот, и ссоримся из-за пустяков, которые кажутся важными. И будто по щелчку пальцев это всё заканчивается, и каждый отправляется своей дорогой. Розе молчит, поигрывает браслетом из бусин, прокручивает его на запястье снова и снова. Ей прощения даются тяжелее всех. Ведь это её первый год в качестве путешественника. Пожалуй, когда мы состаримся и поседеем, мы сможем вспомнить всех этих людей, которые оказались в нашей жизни, неизгладимо изменили её, а потом покинули. Это мне нравится. Я представляю пожилых Рози и Макса на оббитом ветрами крыльце, сжимающих в руках кружки с ароматным домашним чаем, всё ещё влюблённых друг в друга. А потом я представляю седовласую будущую себя, в одиночку обуздавшую бесконечные дороги. Но со мной всё ещё будут мои книги, ведь правда? Без шабашные романы, которые наполняют восторгом мои дни и побуждают мечтать, вымышленные персонажи, что видят меня насквозь. наглядываясь по сторонам, я вижу комнату, наполненную влюблёнными парочками, не вымышленными парочками, и меня пронзает укол одиночества, несмотря на то, что я окружена людьми, которым не безразлично. Глубоко погрузившись в свои мысли, я резко возвращаюсь в реальность, когда Рози тычет меня в рёбра локтем. Чего, спрашиваю я, Она не сводит глаз с мужчины у бара. Даже со своего места я узнаю эти широкие плечи, эту позу, как он стоит, засунув руки в карманы. Он выглядит задумчивым, терпеливо ждёт, как будто наполовину не здесь, потерян в своих мыслях. Это Джонатан, восклицает она слишком громко. Я зажимаю ей рот рукой. Не обращая внимания на то, что, наверное, размазываю ей помаду. Сквозь ладонь я чувствую вибрацию её смеха. Тихо, не привлекай внимания. Моё сердце колотится, и я пытаюсь понять, что он делает здесь, именно в этом месте, именно в это время. Она высвобождается. Помада смазалась лишь немного. А почему нет? Разве мы не собираемся хотя бы поздороваться? Рози приподнимает брови. Она делит мир на чёрное и белое, никаких серых полутонов. Пытаясь объяснить, я на мгновение оборачиваюсь, чтобы мельком взглянуть на того, кто слишком часто прокрадывался в мои мысли с того дня, как мы познакомились. Его тёмные волосы отросли и свернулись кудрями у основания шеи. Он очарователен даже в профиль. Есть что-то невероятно чувственное в его губах, и прежде чем я потеряюсь в этих предательских мыслях, я качаю головой. Увидеть его столько месяцев спустя оказалось словно электрическим разрядом, но только и всего. Я двигаюсь вбок, пытаясь спрятаться за розе, которая, к сожалению, отодвигается от меня. Мы с Джонатаном встретились в прошлом году на музыкальном фестивале, и он был бескрайне восхищён нашим кочевенническим образом жизни. Болтать с ним было так просто, словно мы были старыми друзьями, встретившимися после долгой разлуки. Когда я говорила, он слушал и словно взвешивал каждое слово, что слетало с моих губ. Тогда впервые со смертью мужа Я почувствовала крошечную искру в сердце, но вскоре я прогнала её прочь. И правильно. Я дала обещание и намерена его сдержать. Но присутствие Джонатона выбило почву из-под ног. То, как на него светил прожектор, словно призывая к действию. Хорошо, что я сижу. Ну так, не отстаёт Рози. Что, ну. Мы ему ни слова не скажем, Рози. Мы будем прятаться в этом углу и надеяться, что он уйдёт. Я делаю глоток вина и притворяюсь безразличной. Почему? В ледяную голубизну её глаз прокрадывается непонимание. Признайся, что у тебя подскочил пульс. Корсаж лопнул от твоей чересла. Кто вообще использует слово чересла в наше время? я качаю головой. Она поддразнивает меня за любовь к сентиментальным романам и описывает их так же клишированно, как и прочие непоклонники. Мои чересло что? М-м, затрепетали? Она пытается подыскать подходящее слово, и это не увенчивается успехом. Ты себя слышишь? Мои чересло затрепетали? Откуда ты этого понабралась, Рози, только честно? Несмотря ни на что, я захожусь смехом. Она истоплённо хихикает, и вдруг её лицо озаряется пониманием. "Принялись вздыматься, вздымающиеся чересла". Так же говорят, да? Если бы мои чересла вздымались, Рози, я бы отправилась в больницу за помощью в Богородде. Я прячу лицо в ладонях. Уверенно она привлекла к нам внимание всего бара не только соблазнительно выглядевшего Джонатона. У нашей Рози нет фильтра, стоило бы к этому уже привыкнуть. Но ей-богу. Я гляжу сквозь пальцы, убеждаюсь, что, разумеется, на нас глазеет половина Лондона, но Джонатон каким-то магическим образом смотрит в другую сторону. Маленькие радости жизни. Тебе повезло, что он не услышал Рози. Она пихает меня локтем. «Ради всего святого, Ария, ты можешь по меньшей мере с ним поздороваться. Я же не предлагаю тебе выходить за него замуж». Я качаю головой. «Нет, я себе не доверяю. В Джонатане есть что-то дико привлекательное, и такой искры я не чувствовала ни с кем, кроме Ти-Джея». Это ощущение кажется мне чужеродным, от него хочется сбежать. Внезапно он поворачивается, и мы встречаемся взглядами. На мгновение время останавливается. Я смотрю на него слишком долго. Что же я творю? Мне надо отойти в туалет. Бросаю я розев, скакивая и избегая. Она поспевает за мной. Погоди, он идёт сюда, задыхаясь, шепчет она мне. Ты меня сведёшь в могилу. Розинь не фанатка бега. Конечно, очередь невообразимо длинная, так что мы пристраиваемся в конец, хотя больше всего мне хочется забежать в кабинку, захлопнуть за собой дверь и не высовываться целую вечность. Ты же говорила, что он тебе нравится. Почему бы не поздороваться? Она пялится на меня, словно я сошла с ума. Я такого не говорила. Говорила: "Нет, да". Она хмыкает. Тебе же даже в туалет не надо, да? Я покаянно качаю головой. Пойдём, она вздыхает. Хотя бы проявим вежливость и поздороваемся. Если он сам подойдёт. Ладно. Может, он даже нас не узнает. Я театрально возмущаюсь. В этот раз снизь громкость голоса до среднего. Ладно, Рози. Она останавливает меня. Никогда не видела тебя такой рассеянной. Рассеянной? Клянусь, я отсюда слышу, как бьётся твоё сердце. Я нервничаю. Если да, то почему? Это правда, мы с Джонатоном провели большую часть суток вместе, и время пролетело. Мы могли бы проговорить ещё несколько недель, не потеряв интереса. Но когда я вспоминаю об этом, то понимаю, что мы обсуждали книги и кочевническую жизнь, ничего личного. Так что не то, чтобы я очень хорошо его узнала. И разве не с миллионом разных людей я встретилась? проживая жизнь в доме на колёсах. Это просто часть рутины. Так почему же я веду себя подобным образом? Время собраться с мыслями. Ладно. Если он подойдёт, давай просто притворимся, что мы его не заметили раньше и удивимся встрече. Она смеётся. Хороший план. Мы направляемся обратно в уголок и, не сдержавшись, Я бросаю взгляд на барную стойку. Его там больше нет. Несмотря на мои опасения, сердце падает. Я оглядываю бар, но его нет нигде. Не его отпугнуло своим побегом. Он исчез вот так просто. Говорит Рози, и её голос пронизан грустью. Неужели Я упустила свой единственный шанс.